четвёртое Заключительное слово по докладу о партийной программе 19 марта страница 174 Аплодисменты Товарищи Я не мог разделить в этой части вопроса с товарищем Бухариным так же детально предварительно посоветовавшись, как мы это сделали по отношению к докладу. Может быть, в этом не будет и надобности. Мне кажется, что прения, которые здесь развернулись, показали главным образом одно отсутствие какого-нибудь определённого и оформленного контрпредложения. Много говорили по частям отрывочно, но никакого контрпредложения не было. Я остановлюсь на главных возражениях, которые прежде всего были направлены против вводной части. Товарищ Бухарин указал мне, что он принадлежит к числу тех, которые защищают мысль о возможности соединить в во видении характеристику капитализма и характеристику империализма. в одно связанное целое но что за отсутствием такового мы должны будем принять существующий проект многие из говоривших выдвигали ту точку зрения особенно решительно её выдвигал товарищ Подбельский что проект в том виде как он вам представлен является неверным под Бельский 1887 1920 годы деятель коммунистической партии советского государства член большевистской партии с 1905 года после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член московского комитета РСДРПб работал в редакции газеты Социал-демократ, активный участник октябрьского вооружённого восстания в Москве, член Московского военно-революционного комитета. С мая 1918 года народный комиссар почт и телеграфов РСФСР. Доказательства товарища Подбельского были в высшей степени странными. Вроде, например, того, что в параграфе 1 Революция названа революцией такого-то числа. Это почему-то напомнило товарищу Подбельскому, что будто бы даже эта революция за номером. Я могу сказать, что мы в Совете народных комиссаров имеем дело с очень многими бумагами за номерами и часто от этого устаем. Но зачем же переносить это впечатление и суда? Страница 175-я. Ну, при чем тут в самом деле номер? Мы определяем день праздника и чествуем его. Как же можно отрицать, что именно 25 октября власть взята? Если вы попробуете изменить как-нибудь, то это будет искусственно. Если вы назовете революцию «октябрьско-ноябрьской», то тем самым дадите возможность сказать, что дело сделано не в один день. Но, конечно, она происходила в более долгий период, не за октябрь, не за ноябрь и даже не в год. Товарищ Подбельский нападал на то, что в одном из параграфов говорится о предстоящей социальной революции. Он изображал на этом основании программу как чуть ли не какое-то покушение на оскорбление её величества социальной революции. Мы в социальной революции находимся, а нам говорят о ней как о предстоящей. такой довод явно не состоятелен, ибо у нас в программе речь идёт о социальной революции в мировом масштабе. Нам говорят о том, что мы подходим экономически к революции, нужная-то или нет. Здесь многие увлекающиеся товарищи договорились до всемирного совнархоза и до подчинения всех национальных партий центральному комитету РКП. Товарищ Пятаков чуть не договорился до этого. Пятаков с места. Разве вы думаете, что это было бы плохо? Пятаков 1890-й, 1937 годы. В большевистской партии состоял с 1910 года. партийную работу вёл на Украине и за границей, сотрудничал в журнале Коммунист. В 1915, 1917 годах занимал антиленинскую позицию по вопросу о праве нации на самоопределение и другим важнейшим вопросам политики партии. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года председатель Киевского комитета РСДРПб и член исполнимы Киевского совета рабочих депутатов выступал против курса партии на социалистическую революцию. После октябрьской социалистической революции входил в советское правительство Украины. С 1920 года находился на хозяйственной и советской работе. заместитель председателя Госплана и ВСНХ, торг-пред во Франции, председатель правления Госбанка СССР, заместитель Наркома тяжелой промышленности, на 12, 13, 14 и 16 съездах партии был избран членом ЦК. Неоднократно выступал против ленинской политики партии в 1918 году, возглавлял антипартийную группу левых коммунистов на Украине. Во время дискуссии в партии о профсоюзах 1920-1921 годы сторонник платформы Троцкого. С 1923 года активный деятель троцкистской оппозиции. В 1927 году 15-й съезд ВКПБ За фракционную деятельность исключил его из партии. В 1928 году заявил о признании своих ошибок и был восстановлен в партии. Однако антипартийной деятельности не прекратил, и в 1936 году был снова исключён из ВКП(б). Если он сейчас бросает замечание, что это было бы не дурно, то я должен ответить, что если бы что-нибудь подобное стояло в программе, то критиковать ее не было бы надобности. Авторы такого предложения сами бы убили себя. Эти увлекающиеся товарищи не приняли во внимание, что в программе мы должны исходить из того, что есть. Один из этих товарищей, кажется, Суница, который очень решительно критиковал программу как у богу и так далее. Один из этих увлекающих сотоварищей сказал, что он не может согласиться, что должно быть то, что есть, а предлагает, что должно быть то, чего нет. Смех. Суница. родился в 1887 году. Член большевистской партии с 1905 года. В годы гражданской войны политработник 1-й армии Турк, армии и 5-й армии. В последующие годы на партийной и преподавательской работе. Я думаю, что эта формулировка вопроса по своей явной неверности возбуждает смех законно. Я не говорил, что должно быть только то, что есть. Я говорил, что мы должны исходить из абсолютно установленного. Страница 176-я. Мы должны пролетариям и трудящимся крестьянам сказать и доказать, что коммунистическая революция неизбежна. Сказал ли кто-нибудь здесь, что этого говорить не нужно? Если бы кто-нибудь попробовал такое предложение выдвинуть, то ему доказали бы, что это не так. Никто ничего подобного не сказал и не скажет, ибо несомнен тот факт, что наша партия пришла к власти, опираясь не только на коммунистический пролетариат, но и на всё крестьянство. Неужели мы ограничимся только тем, что скажем всем этим массам, которые сейчас идут с нами? Дело партии только проводить социалистическое строительство. Коммунистическая революция сделана, осуществляйте коммунизм. Такая точка зрения несостоятельна в корне, теоретически неверна. Наша партия впитала в себя прямо, а ещё более косвенно миллионы людей, которые сейчас разбираются в вопросе о классовой борьбе, в вопросе о переходе от капитализма к коммунизму. Теперь можно сказать, никакого преувеличения в этом, конечно, не будет. Что нигде Ни в какой другой стране не интересовалось так трудящееся население вопросом о превращении капитализма в социализм, как теперь у нас. Об этом у нас думают гораздо больше, чем в какой-нибудь другой стране. Неужели же партия не должна дать ответа на этот вопрос? Мы должны научно показать, как эта коммунистическая революция пойдёт. В этом отношении все остальные предложения половинчаты. Вычеркнуть это полностью никто не хотел. Говорили неопределённо: может быть, можно сократить, не цитировать старые программы, потому что она неверна. Но если бы она была неверна, как бы мы могли исходить из неё в течение стольких лет нашей работы? Может быть, будет у нас общая программа? когда создастся Всемирная Советская Республика. До тех же пор мы, наверное, напишем еще несколько программ. Описать их сейчас, когда существует только одна Советская Республика на месте Старой Российской Империи, было бы преждевременно. Страница 177-я. Даже Финляндия, которая, несомненно, идет к Советской Республике, еще не осуществила ее. Финляндия, которая отличается от всех остальных народов, населявших прежнюю Российскую империю, больше и культурности. Так что претендовать сейчас на то, чтобы дать в программе выражение законченного процесса, было бы величайшей ошибкой. Это было бы похоже на то, как если бы мы сейчас в программе выставили всемирный совнархоз. А между тем к этому уродливому слову совнархоз мы сами ещё не сумели привыкнуть. С иностранцами же, говорят, бывают случаи, когда они ищут справочники, нет ли такой станции. Смех. Эти слова мы не можем декретировать всему миру. Чтобы быть международной, наша программа должна учитывать те классовые моменты, которые экономически характерны для всех стран. Для всех стран характерно, что капитализм в массе местности ещё развивается. Это верно для всей Азии, для всех тех стран, которые переходят к буржуазной демократии. Это верно для целого ряда частей России. Вот товарищ Рыков который в области хозяйства факты знает очень хорошо, сказал нам о новой буржуазии, которая у нас существует. Это правда. Она рождается не только из наших советских служащих. Ничтожным образом она может на рождаться и оттуда. Она на рождается из среды крестьянства и кустарей, освобождённых от ига капиталистических банков и отрезанных теперь от железнодорожного транспорта. Это факт. Каким же образом вы этот факт хотите обойти? Вы этим только тешите свои иллюзии или вносите недостаточно продоманную книжку в действительность, которая гораздо сложнее. Она показывает нам, что даже в России капиталистическое товарное хозяйство живёт, действует, развивается, рождает буржуазию. Так и во всяком капиталистическом обществе. Товарищ Рыков говорил, мы боремся с буржуазией, которая нарождается у нас, потому что крестьянское хозяйство пока еще не исчезло, а это хозяйство порождает буржуазию и капитализм. У нас нет об этом точных данных, но что это происходит, это несомненно. Страница 178-я. Во всём мире советская республика существует пока только в пределах бывшей Российской империи. В целом ряде стран она растёт и развивается, но ни в одной другой стране её ещё нет. Поэтому претендовать в своей программе на то, до чего мы ещё не дожили, это фантазия. Это желание выскочить из неприятной действительности, показывающей, что муки родов социалистической республики в других странах Несомненно, боли тяжелы, чем то, что пережили мы. Нам это далось легко, потому что мы узаконили 26 октября 1917 года то, чего требовали крестьяне в Исеровских резолюциях. Этого нет ни в одной стране. Товарищ Швейцарец и немецкий товарищ указали на то, что крестьяне вооружились против забастовщиков в Швейцарии как никогда. И что в Германии никакого свободного ветерка не заметно в деревне в смысле возникновения советов из батраков и мелких крестьян. У нас после первых месяцев революции советы крестьянских депутатов охватили почти всю страну. Мы, отсталая страна, их создали. Тут встаёт гигантская проблема, которую народы капиталистические ещё не разрешили. А какая же мы оборссовая капиталистическая нация. До 1917 года у нас ещё были остатки крепостничества. Но ни одна капиталистически построенная нация не показала ещё, как этот вопрос на практике разрешается. Мы достигли власти в условиях исключительных, когда гнёт царизма заставил с большим порывом произвести коренную быструю перемену. И мы сумели в этих исключительных условиях опереться на несколько месяцев на все крестьянство в целом. Это исторический факт. Мы не менее чем до лета 1918 года, до основания комитета в бедноты, держались как власть, потому что опирались на все крестьянство в целом. Ни в одной капиталистической стране это невозможно. Вот этот основной экономический факт Вы забываете, когда говорите о коренной перестройке всей программы, без этого ваша программа не будет покоиться на научном фундаменте. Мы обязаны исходить из того марксистского положения, которое всеми признаётся, что программа должна быть построена на научном фундаменте, она должна объяснить массам, как коммунистическая революция возникла. почему она неизбежна в чём её значение её сущность её сила что она должна решить страница 179 наша программа должна быть сводкой для агитации такой же сводкой какой были все программы какой была например эрфордская программа Эрфортская программа программа германской социал-демократической партии, принятая в октябре 1891 года на съезде в Эрфорте. Эрфортская программа была шагом вперёд по сравнению с Готской программой 1875 года. В основу программы было положено учение марксизма, а не неизбежности гибели капиталистического способа производства и замены его социалистическим. В ней подчеркивалась необходимость для рабочего класса вести политическую борьбу, указывалась на роль партии как руководителя этой борьбы и тому подобное. Но и в Эрфуртской программе содержались серьезные уступки оппортунизму. Развернутую критику проекта Эрфуртской программы дал Энгельс в работе «Критики проекта социал-демократической программы 1891 года», Смотри Маркса и Энгельса сочинение второе издание том 22 страницы с 227 по 243. Это была по существу критика оппортунизма всего второго интернационала. Однако руководство германской социал-демократии скрыло от партийных масс критику Энгельса, а его важнейшие замечания не были учтены при выработке окончательного текста программы. Ленин считал, что главным недостатком трусливой уступки оппортунизму является умолчание о эрфорской программы о диктатуре пролетариата. Каждый параграф этой программы содержал в себе сотни тысяч речей и статей агитаторов. В нашей программе каждый параграф есть то, что должен знать усвоить и понимать всякий трудящийся. Если он не понимает, что такое капитализм, если он не понимает, что мелкое крестьянство и кустарное хозяйство неминуемо обязательно рождают этот капитализм постоянно, если он этого не понимает, то хоть бы он 100 раз объявлял себя коммунистом и блистал радикальнейшим коммунизмом, этому коммунизму грож цена Мы ценим коммунизм только тогда, когда он обоснован экономически. Социалистическая революция изменит очень многое даже в некоторых передовых странах. Капиталистический способ производства продолжает существовать во всём мире, часто сохраняя свои менее развитые формы, хотя империализм собрал и сконцентрировал финансовый капитал. Ни в одной самой развитой стране нельзя найти капитализма исключительно в наиболее совершенной его форме. Ничего подобного нет даже в Германии. Когда мы собирали материал относительно наших конкретных задач, то товарищ заведующий Центральным статистическим бюро сообщил, что в Германии немецкий крестьянин скрыл от продовольственных органов 40% своих излишков картофеля. в капиталистическом государстве, где капитализм находится во всем своем развитии, продолжают существовать мелкие крестьянские хозяйства с мелкой свободной продажей, с мелкой спекуляцией. Таких фактов нельзя забывать. Много ли найдется из 300 тысяч членов партии здесь представленных таких людей, которые вполне разбираются в этом вопросе? Смешное самомнение полагать, что так, как для нас, которые имели счастье писать проект, всё это известно, то и масса коммунистов до всего этого дошла. Нет, им нужны эти азы. И им они нужны в 100 раз больше, чем нам, ибо коммунизма не может быть у людей, которые не усвоили, не добились объяснения, что такое коммунизм и что такое товарное хозяйство. страница 180. Мы каждый день на каждом вопросе практической хозяйственной политики, продовольственной, земледельческой или касающейся СВ и СНХ, упираемся в эти факты мелкого товарного хозяйства. Но об этом не должно будто бы говорить в программе. Если бы мы так сделали, мы только показали бы, что мы не умеем этот вопрос решить. Что успех революции в нашей стране объясняется исключительными условиями. К нам приезжают товарищи из Германии, чтобы выяснить себе формы социалистического строя. И нам надо поступать так, чтобы доказать заграничным товарищам свою силу, чтобы они видели, что в своей революции мы нисколько не выходим из рамок действительности, чтобы им дать материал, который будет для них неопровержимым. Мы бы любим смешно выставлять нашу революцию каким-то идеалом для всех стран, воображать, что она сделала целый ряд гениальных открытий и ввела кучу социалистических новшеств. Я этого ни от кого не слышал, и утверждаю, что ни от кого не услышим. У нас есть практический опыт осуществления первых шагов по разрушению капитализма в стране с особым отношением пролетариата и крестьянства. Больше ничего нет. Если мы будем корчить из себя лягушку, пыхтеть и надуваться, это будет посмешищем на весь мир. Мы будем простые хвостуны. Мы на марксистской программе воспитали партию пролетариата. И также надо воспитать те десятки миллионов трудящихся, которые у нас есть. Мы собрались здесь как идейные руководители и должны сказать массам: мы воспитали пролетариат И мы всегда и прежде всего исходили из точного экономического анализа. Это задача не дела манифеста. Манифест Третьего Интернационала это призыв, это прокламация, это обращение внимания на то, что стоит перед нами. Это есть апелляция к чувствам масс. Потрудитесь научно доказать, что у вас есть экономическая база и что вы строите не на песке. Если вы не можете сделать этого, не беритесь за составление программы. Страница 181. А чтобы сделать это, мы должны поступить не иначе, как пересмотреть то, что мы пережили за 15 лет. Если 15 лет тому назад мы сказали, что идём к предстоящей социальной революции, а теперь пришли, то неужели это нас ослабляет? Это укрепляет, усиливает нас. Все сводится к тому, что капитализм переходит в империализм, а империализм приводит к началу социалистической революции. Это скучно и длинно, и ни одна капиталистическая страна этого процесса еще не прошла, но отметить этот процесс в программе необходимо. Вот почему теоретические возражения, которые были сделаны, и те не критике не выдерживают. Я не сомневаюсь, что если бы посадить на работу по 3-4 часа в сутки 10-20 литераторов опытных в изложении своих мыслей, то в течение месяца они построили бы программу лучше, цельнее. Но требовать, чтобы это было сделано в 1-2 дня, как говорил товарищ Подбельский, это смехотворно. Мы работали не один-два дня и даже не две недели. Повторяю, если бы можно было на месяц выбрать комиссию в 30 человек и посадить ее на несколько часов работы в день, да чтобы не тревожили телефонные звонки, то нет сомнения, они дали бы в пять раз лучшую программу. Но суть и дело здесь никто не оспаривал, Программа, которая не скажет об основах товарного хозяйства и капитализма, не будет марксистской интернациональной программой. Чтобы быть интернациональной, ей мало еще провозгласить Всемирную Советскую Республику или отмену наций, как провозгласил товарищ Пятаков. Нации никаких не нужно, а нужно объединение всех пролетариев. Конечно, это великолепная вещь, и это будет, только совсем на иной стадии коммунистического развития. Товарищ Пятаков с видимым превосходством говорит: "Вы были отсталы в 1917 году, и вы подвинулись теперь. Мы подвинулись тогда, когда вставили в программу то, что стало соответствовать действительности. Когда мы сказали, что нации двигаются от буржуазной демократии к пролетарской власти, мы сказали то, что есть". а в 1917 году это было то, что вам было желательно. Страница 182. Когда у нас со спартаковцами будет то полное товарищеское доверие, которое нужно для единого коммунизма, То товарищеское доверие, которое с каждым днём рождается и может быть через несколько месяцев создатся, тогда оно будет впечатлено в программе. Но пока этого ещё нет, провозглашать это значит притягивать их к тому, до чего они своим опытом ещё не дошли. Мы говорим, что советский тип получил международное значение, товарищ Бухарин указывал на английские комитеты фабричных старост. Это не совсем то, что советы. Они растут, но они ещё в утробе. Когда они выйдут на свет Божий, тогда мы будем посмотреть. А сказать, что мы русские советы даруем английским рабочим, это не выдерживает ни тени критики. Далее мне следует остановиться на вопросе о самоопределении наций. Этот вопрос в нашей критике получил раздутое значение. Тут сказалась слабость нашей критики в том, что такой вопрос, в сущности играющий в общем строительстве программы, в общей сумме программных требований, менее чем второстепенное значение, что этот вопрос получил в нашей критике значение специальное. Когда товарищ Пятаков говорил я диву давался, что это, рассуждение о программе или спор двух организационных бюро. Когда товарищ Пятаков говорил, что украинские коммунисты действуют согласно директив ЦК РКПБ, я не понял, в каком тоне он говорил, в тоне, сожаления? В этом я товарища Пятакова не подозреваю, но смысл его речи был таков: к чему все эти самоопределения, когда есть прекрасный центральный комитет в Москве? Это точка зрения детская. Украина отделена была от России с исключительными условиями, и национальное движение не пустило там корни глубоко. Насколько оно проявилось, немцы выжибли его. Это факт. Но факт исключительный. Там даже с языком дело обстоит так, что неизвестно стало, массовый ли украинский язык или нет. Трудящиеся сама с других наций были полны недоверия к великороссам, как к нации кулацкой и давящей. Это факт. Страница 183. Мне рассказывал финский представитель, что среди финляндской буржуазии, которая ненавидела великароссов, раздаются голоса. Немцы оказались большим зверем, Антанта большим зверем. Давайте лучше большевиков. Вот громаднейшая победа, которую мы в национальном вопросе одержали над финской буржуазией. Это нисколько не помешает нам бороться с ней, как с классовым противником, выбирать для этого подходящие средства. Советская республика, образовавшаяся в той стране, царизм, который угнетал Финляндию, должна сказать, что она уважает право независимости наций. С красным финским правительством, которое существовало короткое время, мы заключили договор, пошли на известные территориальные уступки, из-за которых я слышал немало возражений чисто шовинистических. там десятки хорошие рыбные промыслы, а вы их отдали. Это такие возражения по поводу которых я говорил. Поскрести иного коммуниста и найдёшь великорусского шовиниста. Имеется в виду договор об укреплении дружбы и братства между РСФСР и Финляндской социалистической рабочей республикой. Заключённый 1 марта 1918 года в Петрограде. Он был первым в истории договором, заключённым между двумя социалистическими республиками. Мне кажется, что этот пример относительно Финляндии, как и относительно Башкир показываешь, что в национальном вопросе нельзя рассуждать так, что нужно во что бы то ни стало хозяйственное единство. Конечно, нужно. Но мы должны добиваться его пропагандой, агитацией, добровольным союзом. Башкиры имеют недоверие к великороссам, потому что великороссы более культурны и использовали свою культурность, чтобы башкир грабить. Поэтому в этих глухих местах имя Великоросса для башкира значит угнетатель, мошенник. Надо с этим считаться, надо с этим бороться. Но ведь это длительная вещь. Ведь этого никаким декретом не устранишь. В этом деле мы должны быть очень осторожны. Осторожность особенно нужна со стороны такой нации, как великорусская, которая вызвала к себе во всех других нациях бешеную ненависть, и только теперь мы научились это исправлять, да и то плохо. У нас есть, например, в комиссариате просвещения или около него коммунисты, которые говорят: "Единая школа. Поэтому не смейте учить на другом языке, кроме русского". страница 184 По-моему, такой коммунист это великорусский шовинист. Он сидит во многих из нас, и с ним надо бороться. Вот почему мы должны сказать нациям, что мы до конца интернационалисты. и стремимся к добровольному союзу рабочих и крестьян всех наций это нисколько не исключает войн война это другой вопрос вытекающий из сущности империализма если мы воюем с вильсоном а вильсон превращает маленькую нацию в своё орудие мы говорим мы боремся с этим орудием мы никогда против этого не высказывались мы никогда не говорили что социалистическая республика может существовать без военной силы при известных условиях война может представляться необходимостью а сейчас в вопросе о самоопределении национальностей Суть дела в том, что разные нации идут одинаковой исторической дорогой, но в высшей степени разнообразными зигзагами и тропинками, и что более культурные нации идут заведомо иначе, чем менее культурные. Финляндия шла иначе, Германия идёт иначе. Товарищ Пятаков, тысячу раз прав, что нам необходимо единство, но надо бороться за него пропагандой, партийным влиянием, созданием единых профессиональных союзов. Однако и тут нельзя действовать по одному шаблону. Если бы мы уничтожили этот пункт или редактировали его иначе, мы бы вычеркнули национальные вопросы из программы. Это можно было бы сделать, если бы были люди без национальных особенностей, но таких людей нет, и иначе социалистическое общество мы никак не можем построить. «Я думаю, товарищи, что программу, предложенную здесь, надо взять за основу, сдать в комиссию, пополнив ее представителями оппозиции, или, вернее, товарищами, делавшими здесь деловые предложения. И из этой комиссии вынести первое – перечисленные исправления проекта, и второе – те теоретические возражения, относительно которых соглашение быть не может. Я думаю, что это будет самая деловая постановка вопроса, которая самым быстрым образом даст нам правильное решение. Аплодисменты.